Глава четвертая К облегчению мага им удалось проскользнуть задними дворами, попавшись на глаза не слишком большому числу жителей деревни. Впрочем, он мог и ошибаться, ведь порхающая над землей фея в наряде небесного цвета на фоне темной чащи смотрелась слишком приметно. Настроение не улучшило тот факт, что она так и не сменила свои невероятные туфельки на более практичные башмаки. «Помнишь, Арейла предупредила, любая попытка причинить вред нашему народу станет для тебя роковой?» Решился мужчина на воспитательный разговор. «Ты веришь, что я явилась к вам с целью кому-то вредить?» изумленно перебила Тори, вспорхнув прямо на пути мага. «Я не думаю, что ты сделаешь это намеренно». Он отвел взгляд от соблазнительных полушарий в вырезе платья, боясь сбиться и потерять настрой. Объяснять все несносной светлой стоит. Не все забудут о живущей в ней свете ради ее, возможно, мнимой доброжелательности. «Что сделаю?» всплеснула ладошками фея, чувствуя себя оскорбленной в лучших чувствах. Нарт осознал это и уже собирался отложить разговор, когда вспомнил смехотворные аргументы Феи в защиту своей обуви. В лесу твои туфли могут испачкаться. Нашелся он тогда. Это же мои туфли! Подчеркнуто непримиримо, возразила девушка. А я очень аккуратно. К тому же... Что? Вдруг в лесу мы наткнемся на блуждающий портал, призналась в своем сокровенном желании Фея. И ты хочешь, чтобы я появилась в родном мире в уродливых башмаках и унылом мешке, которую ты называешь женским платьем?» Нарту это ее упоминание о своем мире совсем не понравилось. Ну а за все годы его жизни лишь раз в окрестностях деревни слышали о появлении блуждающего портала. Сейчас, вспомнив их разговор, маг не стерпел. «У нас принята более скромная одежда». Если ты будешь расхаживать с голыми коленками и... Э, плечами, многие уважаемые жительницы деревни могут это не одобрить. А уж если их мужья начнут провожать тебя взглядами. Что, если это приведет к семейной ссоре? А если ни к одной? Такое уже можно расценивать как вред моему народу. Подумай об этом. Или ты готова стать пеплом? Тори застыла в потрясении. Темный терпеливо ждал, пока его подопечная переварит эту невероятную для нее информацию и сделает необходимые выводы. «Хорошо!» – оправдала она его ожидания. «Я наколдую платье с более длинной юбкой. На палец, да? Или на два?» Последнее она произнесла совершенно трагичным тоном, но Нарты не собирался давать слабину. «На пять ладоней!» «Не меньше!» «Какие вы злые!» — буркнула фея в очередной раз, убеждаясь. «Не стоит иметь дел с темными!» Мак облегченно выдохнул. Он был согласен прослыть главным злодеем, лишь бы уберечь свою гостью от вероятной опасности. «А что это за штучка, похожая на заколочку или свистульку?» Сосредоточившись на цели, Нарт не заметил, что Тори изучает содержимое его охотничьей сумки, которую пожелала нести. И сейчас вертит в руках «Положи медленно назад!» — шикнул он на нее. «Это монок приспособление для охоты. Оно издает звук, на который откликается марос. Это самый крупный травоядный зверь в наших лесах». «Травоядный!» — умилилась Тори. В ее воображении уже возник образ милейшего питомца с мягкой шорсткой и забавными щечками. И в то же мгновение фея подула в предназначенное для этого отверстие на охотничьем манке. «Стой!» – закричал маг и при помощи магического ветра метнулся к фее, выхватывая из ее рук и манок, и сумку на всякий случай. Но Нарт опоздал. Едва он опустился на землю, как в стороне от них послышался жуткий топот, словно сквозь чащу напролом неслось целое стадо огромных великанов. Глаза Тори потрясенно округлились. Она поняла, что милый пушистый питомец просто не может издавать такой шум. А значит... На вершину дерева, быстро! Рявкнул темный, еще и придал феи нужное ускорение, хлопнув ладонью по юбке. Сам он не отставал от обладающей крыльями спутницы, ловко перебирая с ветки на ветку. Грохот все нарастал, и уже в следующий миг, прямо на то место, где они только что стояли, вылетело чудовище. Размером с маленькую гору, черный, как сажа, с угольками-глазками зверь, отдаленно похожий на гигантского тушканчика из родного мира Тори, закрутился на месте, что-то вынюхивая а затем поднял голову и уставился на укрывшихся в ветвях дерево чужаков. Э-э-э! Тори в шоке уставилась на большие зубы, виднеющиеся в злобно оскаленной пасти. Он точно травоядный? Да! Фея решила не представлять, какие же в этом мире хищники. Зверь оказался настырным. Злобно фыркнув, он с поразительной силой треснул ствол дерева лбом. Несчастное растение так тряхнуло, что нарт едва не рухнул вниз, а Тори досталась волной взметнувшихся ветвей. Опомнившись, маг запустил вниз огненный шар, вынудивший чудовище отступить. «Ничего не трогай!» Едва они оказались на земле, категорично приказал он, пристраивая сумку на плечо. Вместо ответа Фея молча спрятала лицо в ладошках и заплакала. Нарт моментально оказался рядом, испугавшись, что переборщил с суровостью и расстроил девушку даже больше, чем Марос. Он неловко замялся, не решаясь обхватить фию за плечи. Утешать девушек, да еще и таких хрупких и трепетных, темному в жизни не доводилось. Я накричал. Он начал было объяснять, но тут Тори пробормотала сквозь слезы. «Туфелька упала!» Оглянувшись, Нарт увидел злополучную обувку, втоптанную в землю гигантским копытом. Она не повреждена. С облегчением, выдернув причину страданий из грунта, возвестил маг. «Но испачкалась!» — обреченно поникла Тори. «Не беда!» — отмахнулся маг, радуясь уже тому, что он не стал причиной слез. «Недалеко есть водоем, помоем!» «Я не смогу идти!» призналась Тори тихим шепотом. «Почему?» — нахмурился маг. «Крыло надорвало острой веткой!» — повинилась фея. Темный тут же оказался за спиной девушки, где сквозь специальные прорези в одежде виднели сейчас поникшей паутинкой сияющие крылья феи. «А оно...» Мак напряженно замер, не решаясь даже коснуться крылышек. Так эфемерно и прекрасно они выглядели. «Да, зарастет к вечеру», — поняла его гостья. «Но не сидеть же мне здесь все это время!» Выдохнув от облегчения, Нарт с готовностью вытянул вперед руки и привычно предложил. Да несу. Кажется, носить на руках блондинку становится у него традицией. Но отказать в помощи Тори темный не мог. Не позволяло воспитанное с детства уважительное отношение к женщинам. Тем более к женщине, такой прекрасной и совершенно не похожей на других, и легкой, если подумать, нести фею на руках было приятно. «Как же ты будешь ловить свой ужин?» забеспокоилась Тори, уже привычно устроившись на руках у темного. Она не без удовольствия обхватила рукой сильную шею мужчины и сейчас всматривала с него пристальным изучающим взглядом, от чего Нарт заметно нервничал. «Какие у него бесхитростные реакции!» — подумала она. «Вот уж кто точно не дамский угодник!» «Кто-нибудь подвернется!» — уверенно улыбнулся темный. «А вот что будешь кушать ты? Или опять яблоки?» «Что-нибудь подвернется?» Беззаботно тряхнув волосами, Тори скопировала его ответ и улыбку. Не покинула фею удобных объятий и после того, как ее туфелька обрела первозданный чистый вид. Сейчас она, поблескивая капельками воды, сверкала на ступне Тори. «А почему ты не высушил ее магией?» Пристроив голову на плечо темного, она наслаждалась видом древесных крон, проплывающих сверху над ними. Так ловко и быстро двигался маг. «Не знаю». Он пожал плечами, чувствуя, что замирает каждый раз, когда дыхание Тори касается его кожи. от чего то за эту хрупкую и явно неприспособленную к жизни в его мире девушку, Нарт весьма волновался. Но у нас не принято использовать магию там, где можно справиться без нее. Странно, искренне недоумевая призналась фея. Она незаметно бросала внимательные взгляды на лицо темного, и ей нравилось то, что она видела. Серьезное и открытое лицо. Возможно, поэтому Тори хотелось доверять магу, У нас об этом не думают. Я вот почти все делаю магией. Твой мир, он более комфортный? Я же еще толком не видела твой. Дипломатично ушла от ответа фея. Поэтому... Тссс! Внезапно перебил ее маг, застыв на месте. Что-то насторожило Нарта. То ли сработали инстинкты воина, то ли он уловил едва приметный шорох, но отчетливо почувствовал. Рядом опасность. Мгновенно перехватив Тори, подкинула ее вверх так, чтобы фея долетела до толстой ветки в кроне ближайшего дерева. Рефлекторно вцепившись в нее, она ловко вскарабкалась выше и, только оседлав мощный сук, уставилась вниз, чтобы понять причину такого неделикатного обхождения. Причина оказалась весомой. На небольшом пятачке под деревом темного теснила нежить. Пусть Стори никогда не встречала ничего подобного раньше, но мгновенно распознала во внешне изможденных, но при этом весьма проворных телах, насильно возвращенных к жизни. В страхе, зажав ладошкой рот, фея вертела головой, пытаясь понять, откуда тут взялось такое множество этих тварей. Целая толпа существ с алыми глазами и безжизненными телами. Они больше не таились, и, издавая холодящую кровь завывание, тянули к Нарту как когтистые лапы. Маг крутился волчком, швырял в монстров огненные шары, от которых они загорались, тлели, словно угли, но продолжали нападать на ее защитника. Тори испугалась, не представляя, что делать и где искать спасение. Ей показалось, что еще немного, и Нарта возьмут количеством, и что тогда делать ей? Ведь мужчина, он тяжелый, его из гуще сражения так просто не вытащишь, да и не по силу феи с надорванным крылом поднять в воздух такой крупный груз. Судорожно взмахнув крылом, убедилась, что и сама лететь пока не может, рано не затянулась, а магический резерв все еще не восстановился. Как же прав был темный, когда советовал не расходовать свою силу. Удивительно, но даже сейчас он не выглядел обреченным. Снова и снова посылая огненные шары в толпу преследователей, методично уничтожал нежить, не позволяя ей подступиться ближе. К несчастью, среди врагов были и такие, что могли прыгать подобно оборотням. Прямо на глазах у испуганной Тори вверх взметнулись сразу три монстра, собираясь атаковать темного одновременно. Двое получили по огненному шару, а третий рухнул на землю, сраженный каким-то метательным оружием. Спокойное поведение и уверенное сопротивление мага заронили в душу Тори надежду. Как вдруг она заметила, как по ветвям соседнего дерева к ней подбирается одно из существ, а скаленная пасть и плотоядный взгляд не оставляли сомнений в намерениях монстра. Фея взвизгнула и невольно шарахнулась в сторону, чуть не свалившись с ветки. Крылья истово затрепетали, но сумели удержать ее в воздухе, и Тори взлетела над нежитью. Монстр тут же подпрыгнул, пытаясь зацепить ее когтистой лапой. «Нарт!» – завопила девушка, чувствуя, что падает прямо в лапы нежити. Крылья били по воздуху с такой силой, что украшающая их волшебная сверкающая пыльца взметнулась облачком, вот только удержать свою хозяйку не могли. Но помощь пришла вовремя. Огненный шар врезался в тварь, мгновенно превратив ее в пепел. «Держись!» — яростно выкрикнул маг. «О, все божечки и магия-созидательница!» С трудом дотянув до ствола дерева, Тори без сил рухнула на широкую ветку и обмякла. Но почти сразу принялась нервно озираться. А если монстр, способный лазить по деревьям, был не один? Или среди них есть и те, что могут летать? К счастью, взгляд девушки новой угрозы не обнаружил. Тогда она рискнула посмотреть вниз, а там наблюдалась странная картина. Нежить бежала. Огненные шары мага прицельно летели ей вслед, нанося существенный урон. «Тебя не задело?» Вопрос явно был адресован фее. «Нет», — собралась она с духом. «Спасибо! Какие же они жуткие!» «Слезь сама сможешь!» Голос Нарта оставался ровным. Но если бы Тори могла видеть, как бьется жилка на его виске... Она бы поняла, что темный далеко не так спокоен, как старается показать. э я, пожалуй, посижу тут еще немножко», — робко возразила фея, чувствуя, что не может разжать руки и ноги, вцепившиеся в дерево, словно в последнюю надежду на спасение. «Нет», — и маг, ловко перебирая с ветки на ветку, полез наверх. «Что, если они вернутся? И кто знает, сколько таких групп бродит поблизости?» «Зачем ты вообще повел меня в лес, если у вас тут бродит... бродит такое?» Истерично взвизгнула Тори, так близко от гибели она еще никогда не была. «В том-то и дело, что здесь никогда не появлялась нежить!» Признался Нарт сумрачным видом мягко, но настойчиво цепляя руки девушки от ствола, с которым она обнялась. «Мы же в глубоком тылу!» Взгляд, который он бросил при этом на ее лицо, Тори не понравился. «На что ты намекаешь?» Едва лишившись опоры, ее руки сами потянулись к мужчине, чтобы держаться теперь за него. Нарт вздохнул и перекинул фею через плечо, понимая, что вниз ему предстоит спускаться с ношей. Фея однозначно пребывала в состоянии паники. «Я думаю, это очень странно и неспроста». Все, конечно, свяжут сегодняшнее нападение с твоим появлением. Пришла ты, и появилась нежить. Потрясенная таким заявлением, фея даже не пикнула по поводу своей не самой изящной позы. А едва нарт поставила ее на землю, зарылась пальцами в волосы. Это лучше всяких слов сказала магу о ее панике. Тори не вспомнила о своей прическе. «Я тут ни при чем!» «Уверена!» Он пристально смотрел на девушку, словно выискивая в чертах ее лица признаки обмана. «Да! Как можно такое вообще предполагать? У меня и этих?» Девушка с отвращением обвела рукой кучки пепла, еще недавно бывшие монстрами. «Нет ничего общего!» «Что ж...» Нарт вздохнул. «Мы с этим разберемся». А сейчас надо спешить в деревню и предупредить о появлении нежити. Но ты приготовься к вопросам». Впав в уныние, Тори послушно сжала протянутую ей ладонь и поплелась за своим спасителем. О пачкающей туфли земле и порванном платье она думала сейчас куда меньше, чем о своих злоключениях в новом мире. «Ты невероятно храбрый!» Спустя несколько минут сообщила фея своему спутнику. «Один противостоял целой толпе нежити, да еще и обратил их в бегство». «Меня это тоже очень удивило», — последовал неожиданный ответ мужчины. «И такой поворот событий мне не нравится. Выглядит так, словно у них не было намерения убить тебя. Или как будто ты подала им какой-то сигнал, приказав отступить». «Ох, нет!» Растонала несчастная фея, резко дернувшись назад. «Значит, ты считаешь меня причастной их появлению?» Я пытаюсь предположить, как будут реагировать жители деревни. «Тогда мне конец». Тори совсем упала духом. «Не унывай», — поспешил исправить впечатление от своих слов маг. «Если тебя это утешит, то я разрешаю тебе э, украсить свой дом». Нарт резонно полагал, что в ближайшие дни Тори будет лучше не покидать его жилище. А раз фея так помешана на внешнем виде... Какое-то время они едва не бежали, как вдруг темный снова остановился. «Постой здесь и будь на настороже!» Скомандовал он феи, ринулся к дереву с очень широким стволом и исчез в его кроне. Слегка ошарашенная таким поворотом событий, Тори спешно осмотрелась но нежити нигде не было заметно. Поэтому она подняла взгляд вверх, пытаясь рассмотреть уже скрывшегося за листвой мужчину. «Что, если он бросил меня или привел в ловушку, и сейчас со всех сторон полезут эти монстры?» Однако волнения девушки оказались напрасными. Уже через несколько минут напряженного ожидания рядом ловко, как кошка, приземлился нарт. В руках у него была охотничья сумка, наполненная какими-то синеватыми плодами. «Надо же тебя чем-то кормить!» Подмигнул он Тори, совершенно не ожидавший что темный в такой тревожный момент вспомнит о еде для нее. «Это как раз подойдет. Самый вкусный фрукт в нашем мире!» «Чудесно!» — всплеснула руками фея, больше радуясь, правда, не появлению пищи, а возвращению нарта. «А сейчас идем!» Вновь спешно потянул он ее за собой. Совсем скоро впереди показалась деревня. Заведя девушку в дом и вручив ей сумку с едой, темный ушел сообщать односельчанам плохие новости.